Собственной совести. А Лиза, которую я обманул и хотел бросить, стало быть, обед, и... данный себе и всему роду моих предков, возродиться и выкупить все прежние подлости.